Последний раз перечитываю для окончательного запоминания последовательность действий на аппаратуре тюльпан. Повторяю цифры для наведения антенны на траектории боевых орбитальных платформ. Норма. Вырываю и упаковываю в полиэтилен электрическую принципиальную схему пульта. Все? Теперь точно все. Последний раз... Огонь лижет стенку топки старого угольного котла. Документация догорает. Время? Быстро сегодня. Радиосеанс. Предупреждаю об возвращении. Серж, как? поднимаю показываю пакеты. Ты нашел? Да, Сьюзи. Шеф, особый контроль. Принял. Кстати, можно паковать вещи, Ольгерт время выезда согласуясь с полковником сюзанна отлично серж процедуры доклад полковнику заказ на использование мастерской по ремонту электроники радостная сьюзи поздравление полковника веселый открыто снимающий микрофоны прослушки ольгерт а передо мной встал один самый главный вопрос готов ли я убить 50 миллионов человек. Отходняк после завершения дела. Тяжкие раздумья, воспоминания. Капельницы успешно очищат кровь, но что очистит душу и спасет ее от депрессии. 50 миллионов хрустального острова. А с другой стороны, все убитые оккупации. Замученные бесчеловечными опытами, разобраны на органы, просто не родившиеся, потому что англичанам мешали их жизни. Полностью уничтоженные расы, красная, желтая, теперь на очереди черная, людоедские проекты, сотни миллионов обреченных неграждан. К чему идут правители? К тому, чтобы жить вечно, «Пожирай жизни других?» «Не все ложь в легендах о вампирах. Страшно то, что нельзя отделить агнцев от козлищ. Под термоядерный меч лягут все, включая неродившихся еще детей. Тонкие пальцы касаются руки, отрывая черных мыслей. Сьюзи. Что, напарница?» «Странное выражение лица» полный вопрос, на который она боится услышать ответ глаза. «Серж, ты ведь думаешь о том, что нам придется делать?» «Молчу. Очень мало сил играть в шпионские игры». «У тебя страшный взгляд. В нем смерть и боль, горе и ненависть. Сколько же ты убил людей?» «Лучше спроси». Сколько нам еще предстоит убить? Ну и пусть, Серж, вдвоем, против всего мира. Пусть, Серж. Что, Сьюзи? Пауза, гримаска отчаянной решимости. Серж, в детстве мама часто пугала меня. Я росла непослушная, а мама была богобоязненная. Она умерла три года назад и всегда говорила «Сюзанна». Если ты не будешь слушаться, к тебе придет демон, человек, скрывающий зверя в сердце. Так, мне только религиозного фанатизма и не хватало. Собираясь возразить, и вдруг понимаю, я действительно занял тело умершего человека, убивал и планирую убить еще, уничтожить своими руками укладывающейся в уме количество людей сто ну хватит сумасшедших рефлексий кто я знаю точно и свое место в этом мире определил с первой минуты как только понял куда попал еще миг и стальная уверенность вызрела в душе теперь ответить Сузанне. она так и смотрела в глаза выбирая взглядом то что прорывалось из них Опередив слова, на губы легла теплая ладошка. — Молчи, Серж. Знай, я всегда буду прикрывать твою спину. Всегда. Переливается цветами чувства аура. Не обманывает. Убежденность и решимость. Проведя рукой, гашу страх. — Серж. Обнимает, прячет лицо на моей груди. Болью кольнуло воспоминание. Когда-то так делала Марджи. Сьюзи, что подумает Ольгерт, когда прослушает запись? Ничего он не подумает. Я проверила медбокс. Микрофоны сняты все. Серж, поклянись, что не предашь меня, что в каждом деле мы будем вместе. До самой смерти? Да, до самой смерти. — Что же? Думаю, после того, что я сделаю, смерть не заставит тебя ждать. — Хорошо, Сьюзи, клянусь. — Я верю тебе. — Стугу в дверь, девушка вздрагивает. — Войдите. Улыбающийся Ольгерт. Не иначе тоже пообщался с полковником. — Серж, все привезенное, дезактивировано. Фонить только бумага. Что с ней делать? — Разложить и большим листом герметично закатать в прозрачный пластик. — Там очень важна схема, Ольгард. Да, все работы выполняют в защитных перчатках. — Принял. — Пойду озадачиваю, НТХ. Как твое здоровье? — Сьюзи опережает. — К сожалению, оставлять желать лучшего, шеф. Сильное истощение, нервные, упадок сил. Про суммарную дозу я вообще молчу. Не тревожить, не нервировать, больше покоя. Принял. Полковнику доложила? закончу подготовку списка лекарств, и доложу. Ясно. Сэрш, но на обед ты сумеешь пойти? Обед для меня святое, Ольгард. Тем более, действительно, надо восстанавливать силы. Капитан уходит. Вопросительно смотрю на девушку. Ты правда вымотался? Серж, это заметно. И еще я хочу, чтобы тебя не терзали вопросами. Видел бы ты, сколько их пришло на мой вычислитель. А шефу наверняка еще больше. — Рискнуть? — Аура мерцает. — Сьюзи, я бы ответил на некоторые, но только после того, как ознакомлюсь со своим досье. — Искуситель. — Нет, Серж. Полковник не доверяет эту информацию никому. Прочитав досье, ты лишишь его всех козырей. Не обманывает, вижу. Словно дождавшись взора, аура тает, девушка закрывается. Опять этот жуткий взгляд. Что ты там рассматриваешь, Серж? Душу? М да, почти. Сьюзи, поверь. Твоя душа принадлежит только тебе. Я на нее не покушаюсь. И вообще будет лучше, если мы закроем эту тему. Но ты ведь что-то видишь. Это есть в вопросах? Нет, Серж, это интересует только меня. Сьюзи, ты обещаешь, что мы закроем мистическую тему? Обещаю. Вижу. Девушка... С молчаливой мольбой смотрит в глаза. Напарница, а как же грех любопытства? Ну, Серж, что я за это буду иметь? Все, что пожелаешь. Выходы в сеть Сузанны сто процентов под контролем. Голдман просто обязан ей не доверять до конца и подразумевать вариант перехвата управления вычислителем мной. Как это и произошло на военной базе. Посмотреть список вопросов, а ты ответишь хоть на некоторые, и рассказать, что я вижу в тебе. Конечно, вижу предельно прагматичную, умную, прекрасно подготовленную оперативницу Киб, которые будут весьма к лицу капитанские эмблемы. Серж, ах да! Еще бедную девушку, над которой так приятно немножечко поиздеваться. Ласково и нежно, разумеется. Аж задохнулась от возмущения, правда, немного напускного. Сьюзи, гнев тоже грех. Снимай капельницу, она уже закончилась. А мне очень хочется кушать.